отец и дочь слёзы собирались на кончиках длинных густых ресниц большие капли и срывались вниз по щекам оставляя на них длинные мокрые дорожки фелия и не думала их вытирать она их не замечала она ничего не видя безотрывно смотрела в окно скрестив руки на груди госпожа прошу вас не плачьте ты же говорил франк что у меня всё хорошо получается Срыданием в голосе, не оборачиваясь, ответила Фелия. Не говорил. И вот такой позор. Значит, ты меня обманула. Я ничего не умею. Глупая маленькая девочка. Госпожа, вы никогда не тренировались против противника с двумя клинками. У нас никто не владеет таким боем. Даже не знаю, справился бы я с ним. Он очень быстр. Не нужно меня жалеть. Чуть повернув голову, а так нас надрывом в голосе произнесла Филия: "Я говорю так, как есть. Если бы он захотел, то за поединок он мог убить вас несколько раз". "Дура", прошептала Филия, закусывая нижнюю губу. Раздались шаги и вошёл хмурый Гесен. Он осмотрелся, задержал взгляд на плачущей у окна Филии и глубоко вздохнул. "Ладно, Франк, иди, а мы тут поговорим". Франк молча поклонился и вышел из комнаты. В комнате наступила тишина, нарушаемая только шмыганием Фелии. «Эх-х-х-х-х», — начал князь, — «уж не знаю, доживу ли я до твоей свадьбы. Каждый день что-то новенькое. Фелий, ну чего ты добиваешься?» «Чего я добиваюсь? Я хочу, чтобы ко мне перестали относиться, как к вещи, чтобы все решали за меня». Я не кукла, которую можно поставить туда, посадить сюда, и она будет молчать и счастливо улыбаться. Я живая, и у меня есть душа. Понятно? Э-э. Понятно. Но и у меня есть душа. И я хочу, чтобы моя дочь была живая и счастлива. Счастлива с этим чудовищем, которое ты нашёл для меня в мужья. Ну, он достаточно своеобразен. Но, может, не всё так плохо. Вероятно, у него есть и положительные качества. Поживешь с ним, присмотришься. Наверняка они найдутся. Не может же быть, чтобы у человека не нашлось ни одного положительного качества. Вот сам и живи с ним. И ищи эти качества, а я не буду. Князь глубоко вздохнул. Значит, ты смерти моей хочешь? Спросил он. Фелия промолчала, глядя в окно. Ты же знаешь, что княжество я не брошу. Тут могилы моих предков, моего отца, деда и твоей матери тоже. Я тут вырос, ты тут выросла, я был тут счастлив. И что, отдать это все на поругание какой-то банде наемников без роду, без племени? Или омолчала, упершись лбом в стекло. Ну, если я о тебе безразличен, то подумай о своей нянюшке, служанках, франке». Рыжики, наконец. Что с ними будет? Скажи мне. Почему я должна жертвовать собой ради других? прошептала Фелия. Почему? Потому что ты княжеская дочь. Вот почему. Фелия в ответ шмыгнула носом. Дочь, прошу, не рви моё сердце, с болью в голосе произнёс Гисен. Не плачь, всё наладится. Вот увидишь, всё будет хорошо. Не знаю, Прошептала Фелия, глядя сквозь слёзы в окно. А я знаю, с уверенностью в голосе сказал Гисен. Уж поверь мне, поверь своему старому отцу. Ты мне веришь? Фелия неохотно кивнула головой. Ну вот и хорошо. Тогда успокойся и пойди поговори с Риадором. Зачем? слабым голосом спросила Фелия, вытирая стекающие по щекам слёзы. — Успокой его, поговори с ним, скажи, что все в порядке. — Успокой? Зачем? Он, по-моему, тут единственный, кто ни о чем не беспокоится. — Зря ты так о нем думаешь. Видела бы ты его глаза, когда ты возилась с Леронтом. — С Леронтом? Возилась? Он мой родственник. И пусть Ириадор засунет свое гнусное измышление куда захочет. — Возмущенно сказала Фелия, оборачиваясь от окна к отцу. Доча, доча, ну нельзя же так. Статьи, что там с Лером? Целитель сказал, что это последствия какого-то сильного потрясения. Ему дали лекарство, и он сейчас спит. Проснётся завтра. Ага, ухватил себя рукой за подбородок князь. Понятно. Значит, завтра. И всё-таки я тебя, как отец, очень прошу. Сходи к жениху. Зачем? Снова спросила Фелия, отворачиваясь к окну. — Ну, поговори ты с ним, без посторонних. Может, найдете общий язык. Вы так ни разу не поговорили. — Кто в этом виноват? — прошептала Фелия. — Ну, Фелия, ну я умоляю, ну для меня, сходи, поговори. Сходишь, а? Фелия медленно и неохотно кивнула. — Спасибо, ты замечательная дочь, сходи. Пойдёшь завтра, тихо сказала Фели. Сегодня я не в силах. Не заставляй меня. Ну, хорошо, хорошо, завтра. Конечно, отдохни. А я, я пойду. Гости, будь они неладны, ни минуты нельзя оставить без присмотра. Отдыхай. Князь поднялся и торопливо прошёл к выходу, словно боясь, что Фели передумает. хлопнуло, закрывшееся за князем дверь. Фелия тихо завыла, уткнувшись лбом в стекло и не обращая внимания на вновь хлынувшие потоком слёзы.